Выбор вариантов. Что вам больше откликается? От судьбы не уйдешь? Или я творец своей жизни? Лично мне второе. Я это выработала в себе давно. Сначала было сложно. Жаловаться ведь всегда легче. Сетовать на судьбу или же перекладывать ответственность на разных богов. Всегда легче обвинять кого-то в своем положении. Всегда легче сказать, что у меня все плохо, потому что муж козел, начальство неблагодарное, дети эгоисты. Во всем есть вторичная выгода, даже в жалобе. А когда вы стремитесь изменить свою жизнь и сделать так, чтобы все происходило, как вы хотите, появляются сложности. Ведь в этом случае вам нужно взять ответственность за все, что происходит в вашей жизни, на себя. То есть никого не обвинять, а корректировать свое мышление и поведение. И только в этом случае, если вы не сломаетесь, через некоторое время начнете замечать и понимать всю суть игры. Но к этому нужно прийти, осознать и сделать стилем своей жизни. И тут открывается бесконечное множество вариантов. Вы даже представить не можете, каких. Иногда, когда кажется, что ситуация безвыходная, события вдруг разворачиваются так, как невозможно было вообразить даже в самых смелых фантазиях. Но всегда в вашу пользу. Все начинают говорить, что вы везунчик. А на самом деле быть везунчиком – это ваш выбор. В нашем мире ничего не происходит просто так. Мы имеем то, что хотим. На эту тему можно спорить, тем самым подтверждая мои слова а можно взглянуть на то, чем вы сейчас располагаете. Посмотрите, что происходит в вашей жизни. Что вы имеете? Все ли вам нравится? А теперь посмотрите назад и вспомните, что вы говорили и как вы мыслили. Если не получается вспомнить, понаблюдайте за собой в течение этого дня, недели. За своими мыслями, эмоциями, реакциями. Ведь мы сгустки энергии. И в нашей жизни происходит именно то, что мы себе разрешаем делать. Сейчас объясню. У нас не может быть все всегда в одной паре. Жизнь – это изменения, постоянные изменения. Стабильность – это глупый миф. Стабильности не существует. Теперь должно прийти понимание. Чтобы жить, а не существовать, мы должны уметь управлять этими изменениями, ну или хотя бы подстраиваться под них. Но только не с точки зрения выбора нет, а благодаря гибкости мышления. Ведь если вы посмотрите на любые события, которые происходят в вашей жизни, то, как правило, соглашайтесь, что все идет своим чередом, все правильно и все к лучшему. Не зря же формировались народные пословицы и наблюдения, как то «все, что не делается, все к лучшему». Наша основная цель – правильно реагировать, События, которые происходят в нашей жизни, сами по себе нейтральны. Эмоциональную окраску плохо, хорошо. Предаем и мы сами. Еще одно доказательство того, что само по себе событие нейтрально, если взять хотя бы 100 человек, то у каждого из них будет собственная реакция на одно и то же событие. Для кого-то это будет крамольный ужас. Кто-то вообще не заметит ничего сверхъестественного в этом событии а кто-то назовет вам тысячу плюсов всего произошедшего. Своими мыслями, желаниями и реакциями мы формируем свою жизнь и притягиваем те или иные события. Например, если вы убеждены в том, что вы среднестатистический человек и красивая жизнь совершенно не для вас, то даже если у вас есть талант, знания и опыт, вас никогда не пригласят на работу вашей мечты и будете вы постоянно жить от зарплаты до зарплаты. В лучшем случае сможете себе позволить разве что поездку на море, на которую вам придется копить пять лет, отказывая себе во всем. А если вдруг и случится так, что вас все-таки пригласят на желанную вакансию, то к вам будут относиться как к обычному средненькому специалисту. Это будет происходить из-за ваших собственных убеждений или, например, установок из детства, которые вам вбивали в голову. Все дело в том, что мысли — это энергия мысли материальны. Об этом говорят на каждом углу, только прислушиваются далеко не все. Сказать и сделать разные вещи. Более того, своими мыслями и убеждениями вы не только притягиваете события и людей, а впускаете еще и болезни и отношения в свою собственную жизнь. В общем, все, что с вами происходит, это результат ваших мыслей, реакций, желаний. Представляете? Только из-за того, о чем вы думаете, вы можете жить с улыбкой на лице или всю жизнь страдать и мучиться. Приведу еще один пример. Женщина, которая убеждена, что с ней явно что-то не то, толстая, низкая, нос большой и так далее, и постоянно искусственно занижает свои достоинства, привыкшая экономить на себе, может притянуть в свою жизнь, как правило, только нечто эгоистичное, грубое, которое будет буквально растаптывать ее самооценку и самоутверждаться за ее счет. Почему так происходит? Знайте о законе сохранения энергии. Это физика, школьная программа. Закон сохранения энергии гласит, энергия не возникает и не исчезает, она может передаваться от одного тела к другому, а также один вид энергии может превращаться в другой. Наука довольно часто объясняет скептически метафизическую природу событий, которые происходят с человеком. Она объясняет законы Вселенной. Во Вселенной действует закон равновесных сил. Все в природе создано и живет в гармонии. И если где-то возникает серьезное отклонение, то благодаря силам природы оно компенсируется равным количеством энергии. В итоге все приходит в исходное равновесие. В описанном примере женщина которая сама постоянно своими мыслями, поведением занижает собственную значимость. Ее нужно спасти, вернуть обратно в гармоничное состояние, только способ может оказаться не самым приятным. Например, доведя до отчаяния мужчиной, который появится в ее жизни и будет над ней измываться, но на самом деле, с точки зрения метафизики, он будет ей очень настойчиво показывать, что у нее очень большие проблемы с самооценкой, и единственный способ наладить свою жизнь – начать уважительно к себе относиться. Причем мужчина может быть как появившимся новым партнером, так и изменившимся супругом, с которым они прожили душа в душу полжизни. Понимаете? Уважительно, уважительно к себе относиться. Необходимо начать слышать и слушать себя, перестать критиковать. Для критики большого ума не нужно. И посмотреть на себя с другой стороны, в том числе и на свою внешность. Если женщина не воспринимает такой посыл, она рискует долгие годы прожить с тираном, который попросту уничтожит ее морально, а то и физически. Такое тоже бывает. Понимаете, насколько сильны наши мысли? На самом деле, Вселенная всеми силами пытается до нас достучаться и разговаривает с нами знаками, интуицией. Но люди иногда бывают настолько закрыты, что не слышат или не хотят слышать ее посылы. Тогда не остается ничего другого, кроме категорических мер. Как говорится, сами захотели. То же самое относится и к болезням. Порой мы сами их провоцируем обычными, на первый взгляд, мыслями, такими как... «Меня никто не любит, я никому не нужен». Или если в семейной жизни есть некая нетерпимость между супругами. А это уже весьма интересная тема. По какой-то причине люди, которым уже физически тошно находиться рядом друг с другом, продолжают жить одной семьей годами и десятилетиями, прикрываясь какими-то выдуманными благами. «Ради детей». А то, что психику детям портят и навешивают на них изначально нездоровый шаблон семейного поведения, об этом не думают. Ради сохранения семьи. Я не верю в такие блага. Мое мнение – лучше достойно разойтись, при этом сохранив теплоту и действительно уважительное отношение друг к другу. А детям постараться объяснить, почему так произошло, без взаимных обвинений и упреков, и продолжать вместе о них заботиться и после расставания. Ведь, по сути, вы же не станете меньше любить своих детей, если вдруг разведетесь. Самое смешное в этих показательных благах, что все окружающие чувствуют настрой кожи, считывая его подсознательно. И единственный человек, которого вы пытаетесь обмануть, это вы сами. В этом случае в ста процентах работает мысль. Благими намерениями мощена дорога в ад. Если на работу ходишь с ненавистью и отвращением, и только ради заработка, то зарплаты все равно хватать не будет. Вы так и будете находиться на грани выживания. Даже если зарплата вполне приличная, она каждый раз будет уходить непонятно куда, или же здоровье будет постоянно подводить. Ведь вы в себе взращиваете энергетического монстра, который начинает вас же пожирать. Вы ежедневно питаете его своими эмоциями, страданиями, мысленными проклятиями. Но при этом вы все же любимое творение Вселенной, и она будет стремиться спасти вас до последнего. Ввиду того, что прямого диалога мы зачастую наладить не можем, нам посылаются знаки. Сначала это отношения с людьми, которые постепенно портятся, и вы остаетесь в одиночестве. Потом случаются какие-то неприятные ситуации, Далее физические подсказки, сбой в здоровье. Если и это не помогло, то на помощь приходят уже глобальные катаклизмы. Ну а если вы настолько глухие и немы, что никак не реагируете на все эти знаки, то происходит нечто критичное и всегда с печальными последствиями. Ведь когда в жизни человека происходят страшные вещи, он открывается миру и начинает слышать. Потому что все, конец. Он разбит. Он не знает, куда идти. У него нет сил. И только в этот момент он останавливается, прекращается бег по кругу, суета, растворяются маски. Это тот самый момент, когда его настоящее внутреннее я находится на расстоянии вытянутой руки. И именно тогда происходят самые сильные трансформации. Существует еще одна теория. Каждая душа приходит на эту землю для того, чтобы получить определенный опыт. Я убедилась, что если первый урок усвоен, то следом идет второй. Это как школа, только для души. Переход из класса в класс происходит по мере готовности. Урок может отличаться по направлению, по опыту. Мы все тут для развития. Все во Вселенной растет, даже горы меняются. Хотя для нашего взора они остаются неизменными. И человек должен меняться, совершенствоваться, ведь то, что останавливается в развитии, попросту умирает. Но даже когда нечто живое умирает, оно тоже приносит пользу в этом мире, правда, несколько иную. И эта польза заключается в помощи другим организмам, чтобы уже они, в свою очередь, могли расти и развиваться. Природа устроена гениально. Это цикл, бесконечный цикл жизни и смерти. Человеку нужно научиться жить по правилам Вселенной. Мы ведь все-таки пришли в гости, а в гостях свои правила. Например, если вы приходите ко мне в гости и начнете критиковать мою обстановку, я вас обязательно остановлю. Если после первого замечания вы не поймете, я вас остановлю грубо, чтобы даже самому глупому существу стало понятно, что моя территория – мои правила. И ваш выбор – обижаться, перестать общаться или просто принять правила и душевно провести время, сохранив при этом хорошее отношение. К чему я это все рассказывала? Вся наша жизнь — это наши мысли, чувства, эмоции, желания. Мы создаем энергетическое существо, которое кормим, холим и растим своими убеждениями, реакциями, словами. Это энергетическое существо творит наше настоящее. Я сейчас понимаю, что мама к этому пришла сама, своими мыслями, реакциями и убеждениями. По каким-то своим внутренним причинам, убеждениям, она подсознательно выбрала такой исход, такую болезнь, которую не могут или не хотят диагностировать и лечить в России. Мама не оставила мне ни единого шанса, сократив время до невозможного для лечения, потому что знала, что я буду искать варианты до последнего вздоха. «И самое смешное, что я их нашла! Но это ее выбор, и я его принимаю. Я не могу распоряжаться жизнью других людей, даже самых близких для меня. Я не могу заставить их жить по-другому. Это должен понять сам человек. Сам человек должен понять, что он творец. Он сам должен поверить в это. Он должен осознать, как именно он хочет жить» и приложить усилия, исправить то, что его не устраивает на данный момент, и выбрать тот вариант жизни, который ему интересен. И как бы ни было больно, как бы ни было обидно, но это выбор каждого, его внутренний выбор. Несчастье с нами происходит не по воле злого рока, его не существует. Все, что происходит, создаем мы сами своими желаниями, эмоциями, стремлениями. Все, что происходит в вашей жизни, ваш ежедневный выбор, и только вы можете изменить или повлиять на дальнейшее развитие событий. Больше никто. Если вы ничего не меняете, значит вас все устраивает. И это ваш выбор.